544. Ноябрь 3. Нужно обновить веру как неприложность. Не верю, но знаю. Что знаю? Знаю НЕПРЕЛОЖНО, непоколебимо, что форма уявления того, во что верю или что знаю, будет именно такой, какой утверждает ее или хочет утвердить знание. Не верю, но знаю, что этот плохой человек явит хорошие скрытые свойства своей природы, которые есть в каждом. И он явит их по вере или по знанию человека, утверждающего данное явление — сознание. Можно сделать еще шаг и заменить веру знанием. Знаю, что будет так, и рамки непреложности накладываю на знание свое. Печать неприложности ставлю на то, что должно уявиться в условиях плотных. Так вера в то, что будет, заменяется непреложностью знания, твердого, как алмаз, что явление знанием, утвержденное и неотвратимо, выльется в формы знанием предначертанной. Могущество владыки основано на неприложности знаний. Не верит владыка, она знает. Вера сливается и растворяется в знании. Вера, просящая помочь ее неверию, далека от непоколебимой неприложности знания. В вере обычной людской слишком еще сильные элементы сомнений. Расколота вера людей, потому то, что они получают по вере своей перемешано с остальными частями неверия, нежелательные условия приносящего. Вот эти-то элементы, ненужные и вредные, такие же плоды приносящие, в сложном явлении веры во что-то надо изъять совершенно. И потому вера, подорванная и лишенная чистоты и монолитности, заменяется знанием непреложным или непреложностью непоколебимого знания того, что явление, воли, призванное к утверждению, не может не выявиться в начертанную форму. Человеческий организм резонирует на мысли, то есть звучит ответ на унисон с предпосланной мыслью. Думая о человеке плохо, вызывая скрытые плохие свойства его природы, мыслью заставляем его звучать именно на них, в соответствии с предпослойной мыслью. Нужно хорошие качества в человеке увеличивать в десять раз и плохие уменьшать во столько же, стараясь мыслью на них не останавливаться, ибо мысль вызовет к жизни эти свойства, если даже их нет. Она их разбудит, ибо приготовила для них форму. Когда мысль потенциально растет становится огненной, то есть действующей мощно, мыслить о людях надо очень осмотрительно. Ибо поступки их и поведение их будут принимать формы, соответствующие наши мысли, Мыслить ясносияющие ясно сияющие его благу. Лучше ошибиться в добре, чем усилить ближнего своего во тьме. Так происходит сознательное преображение людей, которые входят с нами в соприкосновение. Знать людей надо, и надо совместить это знание с умением вызывать свет и сущности каждого человека. Мысль о нем благожелательна. То есть утверждая волю свою благие формы его выявления, я так и знал формулу обоюдостры. Если знание было сильно неприложно, то человек о поступке которого было твердо предпослано это знание, мог стать просто жертвой крепкой уверенности сознания, неосмотрительно внушившего негодную мысль. Благие формы уявления поведения окружающих можно предвосхищать мыслью, создавая ее каналы для действий ожидающему худо все будет худо если сильна его мысль ожидающим от людей лишь дурного будет все дурно и люди будут являть лишь дурное свое по мысли ожидающего сознания потому при росте огней и внутренней силы творящие мысли свои надо посылать осмотрительно и под контролем три четверти поступков люди совершают под неосознанным внушением извне Сколь же зорок должен быть дозор, чтобы самому не стать жертвой чужих мыслей и ближних своих не сделать жертвами своего неблагожелательного внушения. Потому мыслите во благо. И, видя поступки неблагожелательные со стороны, создайте желаемую форму, и в нее легко и свободно будет вливаться свободная воля человека, ибо люди обычно твердых форм для выявления энергии своих не имеют. Приготовьте для них их вы». Позаботьтесь о них, будьте творцами человеков во благо, ибо много творящих во зло. И когда в основу процесса заложена невера, но знание того, что будет все непреложно по воле решения вашего, неизбежны благие следствия, как утро грядущего дня. Мы слишком много думаем о себе, подумаем и о других. И им будет благо, и нам его сеющим и утверждающим в людях». Пусть власть, сдаваемая, уявится в утверждении людей во благе. Метутся энергии человеческие. Им надо дать выход, приготовив в пространстве для них форм благие. Эти же формы уявления энергии своих можно создавать и для самого себя. Так можно вылить качество, утверждаемые в соответствующие формы, созданные заранее мыслью. Энергии двинутся в них, как поезд по рельсам. Без рельс не двинется поезд. Без формы, заранее созданной и приготовленной, не воплотиться в нее мысль. Случайные формы хаотичны и лишены контуров. Безформенные мысли не действенны. Подумаем о том, как можно творить людей, нас окружающих.